Весь последующий день мы старательно сбегали двух животрепещущих тем – о Сократе и Льве. И назло собственным тревогам отправились в пригород, решив позагорать на заливе. План мы в жизнь воплотили, но с изрядными трудностями в лице многокилометровых пробок. В течение дня на глаза то и дело попадались Мерседес и два его пассажира, только мы их старались не замечать и наслаждаться жизнью. Периодически я набирал номер Льва, но результата это не принесло. И все же день вполне можно считать удавшимся, ибо я изрядно устала и проспала без снов до самого утра. Хлеб, молоко, черный перец, проводя ревизию кухонных шкафов, бормотала Ленка. Я пила утренний чай, наблюдая за ней. «Тебе небезопасно рядом со мной». «И тебе со мной!» — кивнула она. «Зелень, сахар!» От льва так и нет вестей. «Его дружки, то есть партнеры, конечно, скоро появятся. Тебе нет нужды светиться». «Угу. Только я никуда не уйду», — упрямилась она, аккуратно записывая нужные продукты в список. «Яйца, овсяные, хлопья. Вчера я созвонила с Нинкой. Помнишь ее? Мы вместе работали в баре. У нее дача в Кирилловском. Сегодня передаст ключи. Поживешь там, пока здесь не прояснится». «Нет, никуда я не поеду. Ветчина, сыр. Или колбаска вместо ветчины». Я подошла к Ленке, выдернула блокнот из ее рук. Она фыркнула и опустила глаза в пол, скрестила руки, склонив голову. В детстве, когда ее ругали воспитатели она слушала их упреки в точно такой же позе. Они воспринимали это как покаяние, отпускали с миром. А она уходила и делала только то, что считала нужным. — Ну чего ты упрямишься? — Арин, я уеду, куда скажешь, но только вместе. Одна я в этом кирилловском сидеть не буду. — Есть еще вариант. — Нет, — отрезала она. — Если уходить, то вдвоем, далеко и надолго. И потом, неужели ты думаешь, что в области меня не найдут? Да насчет раз... Будешь ли тихо, не найдут. Мы обе знаем, тихо я не умею. Пару дней максимум, а потом тебе позвоню или еще кому. Вот и накроется секретность. А ты... Я перееду к себе. Игнорируя мои попытки ее вразумить, перебила она. Будем держать связь постоянно. Нас спасут уже третий день. За это время же сто раз у укокошить или косточки переломать можно было. Они же не то, что не лезут. Все еще шифроваться пытаются. Думают, мы их не заметили. Придурки самоуверенные. Не и вообще. Признавать не хотелось, но здравый смысл в Ленкиных словах был. Очевидно, если наши преследователи от наблюдения хотели перейти к нападению, они давно бы сделали это. Причина столь дружелюбного поведения оставалась тайной, и очень хотелось верить, что ничто не подтолкнет их боевым действиям. Однако смирное поведение преследователей совершенно не могло убедить меня в том, что Ленки безопасно в городе. Впрочем, и у меня достаточных аргументов для отъезда не нашлось. В бесплодных попытках переубедить друг друга мы потратили два с лишним часа и остались каждый при своем мнении. Итогом нашей баталии стало возвращение Ленки в родную квартиру. Подбросив ее домой, я не спеша выпила чаю и отправилась к себе. Напоследок условились созваниваться каждый час, дабы не терять друг друга из виду.